Яко Твоя держава, и твое царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и вовеки веков.